Глава тринадцатая. Резко похолодало. Стены королевской башни не успевали прогреваться от затопленных печей. Но Хальсон знал, что в покоях его ждут большой камин и теплый меховой одеял из овечьих шкур, поэтому он стремился поскорее подняться в свою комнату, откупорить бутылочку южного виноградного вина и погрузиться в мир снов. Хальсон повернул ключ. Петли заскрипели, и он вошел в комнату, снял верхнюю одежду. В спальне было очень тепло, Можно даже сказать, жарко. Затем он подошел к стеллажу, на котором стояла недопитая бутылка вина. К его изумлению, бутылки не было на месте. «Ох, простите, вы, наверное, это ищете?» — произнес таинственный голос из-за спины. Хальсон резко обернулся и увидел, что за его столом в кресле возле окна сидит, как ни в чем не бывало, какой-то человек. Рядом с ним стояла бутылка вина. В руке у него был кубок, из которого он... Не торопясь, отпевал по глотку. «Кто вы? Как вы попали сюда? Почему я вас сразу не заметил?» Недоумевал Хальсон. «Ох, простите меня еще раз!» Произнес мужчина лет двадцати пяти на вид. Лысый человек поднялся с кресла так, что лунный свет упал ему прямо в глаза, из-за чего они показались Хальсону необычайно голубыми. Мужчина был статен и высок, почти на голову выше сына, командующего цитаделями. Идеально ровная осанка. Его движения были настолько плавными и четкими, что, казалось, он не шел, а парил по комнате. Приблизившись к Хальфсону почти вплотную, незнакомец продолжил свой рассказ. «Дверь была не заперта, а мне очень нужно было с вами поговорить. Вот я и зашел. Решил, что подожду вас тут. Вы не торопились возвращаться в покое. Вот мне и пришлось скоротать время за бокалом вина в ваше отсутствие». Хальсон посмотрел на замок, потом на ключ у себя в руке. — Я же только что открыл дверь! — недоумевал юноша. — Уверены? — Я слышал, как вы вставили ключ, но замок уже был не заперт. — Хотя... да, пожалуй, вы правы, — согласился Хальсон. Вы знаете, кто я, но я не знаю вас. Вы прибыли вместе с Сиром Берси? — Нет. Улыбнувшись, произнес незнакомец. Зубы незнакомца были идеально ровными и белыми. Хальфи с некой завистью провел языком по треснувшим зубам. «Вы явно не с севера. Так кто вы?» «Имя мое не столь важно в этой ситуации. Но если вам так будет удобнее, то можете называть меня маэстро. И как вы определили, что я не с севера?» «Зубы, маэстро!» «Зубы?» «Да, ваши зубы целые, их не тронули ни цинга, ни холод. Большая редкость для севера». «А вы наблюдательный молодой человек. Недаром он выбрал именно вас на эту роль». «Да, родился я не на севере. Но, как и вы, большую часть моего существования я провел здесь, в цитаделях». «Простите, но я не припоминаю, чтобы видел вас здесь раньше». Заподозрил что-то неладное Хальфсон. Юноша развернулся и собирался направиться в сторону двери, но словно из-под земли перед ним выросла фигура маэстра. Присядьте, сир!» Маэстро толкнул Хальсена двумя пальцами правой руки. Непонятным образом сзади юноша оказалось его кресло, и он упал прямо в него. «Удобно!» — произнес маэстро, наливая бокал вина. Он стоял прямо перед камином, и Хальсен четко видел, что его новый знакомый бледнее снега, а ногти на пальцах скорее напоминают белые когти длиной почти в три сантиметра. — О, великие духи! — произнес Хальсен, взглянув в серебряное зеркало, висевшее на стене сбоку от камина. — Бокал с вином, который подносил ему маэстро, просто висел в воздухе. — Вампир! — с ужасом подумал Хальсон. Ха — Ха-ха-ха! — зловеще посмеялся маэстро. — А вы все сразу поняли, сир. «Дальнейшие игры считаю бессмысленными». «Вы поняли, кто я такой, а теперь позвольте объяснить, зачем я здесь». Когда Хальсон взял бокал с вином, маэстро продолжил. «У каждого из нас есть свой хозяин. Как правило, это тот, кто создал тебя, дал жизнь. Всего лишь тысячу лет назад я был обычным бродягой, пытающимся выжить в этом мире. А теперь я создание по силе и величию сравнимое с богами». Хальсон дрожал от страха, бокал выскользнул из рук и залил вином шерстяной ковер. «Вы, северяне, настолько погрузились в эту свою войну с оборотнями, что не видите главного — того, что надвигается на север. Когда прибудет мой хозяин, вы все падете перед ним. Но он поручил мне отобрать достойных людей, чтобы возглавили его армию здесь, на севере. Именно в тебе, Хальсон, он увидел такого человека». Хальфсон продолжал дрожать. Он не разбирал слов вампира, мысли в голове путались. — Бежать, звать на помощь! — мысленно кричал Хальфсон. — Ах, Хальфсон, неправильный выбор ты делаешь! Хальфсон закричал и ринулся к двери. — Стража! На помощь! — пытался закричать сын командующего. Маэстро, подобно тень, взмыл в воздух и подхватил юношу. «Тебя все бросили, от тебя все отказались. Прими мое предложение, прими власть и силу моего господина!» Сдавливая шею парня, произнес маэстро. «Гореть тебе синим пламенем, тварь!» Прохрипел Хальфсон, задыхаясь. Маэстр вылетел в окно, держа в одной руке юношу. Ноги судорожно барахтались, жизнь покидала его с каждым вздохом. «Прощай!» Произнес вампир и впился своими клыками в шею парня. Когда маэстро утолил свою жажду, он разжал хватку на горле Хальфсена, и тот с треском ломающихся костей упал на засыпанную снегом брусчатку моста, ведущего в королевскую башню. Горд провел в Гринльве уже три дня. Солдаты более-менее восстановили силы, подлатали доспехи, смыли с себя кровь и грязь. В поселке остались только раненые, и с ними половина сотни воинов для охраны. С остальными принц выдвинулся к Гельхольду. Твердыня находилась на холме, окруженной тремя озерами, прозванными Тихими. Эта своего рода крепость была защищена каменной стеной высотой в 6,5 метров и имелась десяток каменных и кирпичных домов. Эгельхольд имеет важнейшее стратегическое значение, так как, захватив его, Горд смог бы пресечь бесконтрольное распространение оборотней по востоку страны. Это был единственный удобный путь для выхода из Черного леса к младшей сестре. На севере и юге от Тихих озер растянулись тяжело проходимые болота. На северо-востоке же располагались богатые серебряной рудой горы. Нужно было во что бы то ни стало захватить Эгельхольд и приступить к строительству еще двух укреплений для защиты и подготовки к успешному наступлению весной. Фридрик уже возвращался с разведки. Он осмотрел поселок и мчался на всех порах доложить принцу об увиденном. Горд, изрядно вчера выпив вместе с Торстейном крепко спал. Их втрое больше! кричали солдаты, смотря как армия лорда Гисли выходит из ворот. Где король? Он отправил нас на смерть! спрашивали капитаны. Ты проиграешь и опозоришь нашего отца! прокричал горд в ухо, непонятно откуда появившийся его брат. Вся армия гисли орма черной тучи вырвалась из ворот Кольхальда. Конница обходила немногочисленное пешее войско принца Сланга. Ты проиграешь! Проиграешь! «Проиграешь!» Продолжал кричать брат. Горд с ужасом смотрел на бегущую в его сторону и дико ревущую толпу воинов лорда Гисли. «Ты проиграешь! Проиграешь, опозоришь!» Затем роль достал палку и принялся колотить двухметрового юношу со светлыми прядями волос. Резкая боль пронзила голову принца. Удар пришелся прямо в висок. Небо над головой закружилось, земля начала уходить из-под ног. Горд потрогал руками голову, и увидел на них кровь. Палка со свистом промчалась над головой юноши. Он поймал ее на лету своей мощной окровавленной ладонью и вырвал палку из крохотных рук брата. Рольф, испугавшись поднявшегося с колен Титана, сжался так, что казалось, будто он уменьшился раза в два, попятился назад, пока не исчез в тени войска. «Ха-ха-ха!» — начал смеяться Горд, глядя на своих дрожащих от страха воинов. «Уходите! Все вы! Ты, ты...» «И ты все прочь!» — тыкал пальцем своих воинов принц. «Я выйду против десяти тысяч воинов Гисли один! Я одержу победу, а когда я вернусь в Остерхольт, покрытый славой, каждая ваша женщина будет ложиться и вставать с моим именем на устах, потому что я одержу эту победу один!» «Никто из вас не осмелится сказать, что был в этот день рядом со мной, бился за свой народ, за своего короля!» Сказав это. Горд достал свой меч, вытащил топор и с криком бросился навстречу лавине неприятеля. Горд уже столкнулся с врагом и раскидывал его словно кукол в разные стороны своим грозным топором. Воины Гисли отлетали кто куда, изувеченные солдаты не успевали оттаскивать свои отрубленные конечности. Горд считал, что победит один и не оглядывался. Он был поглощен битвой. Принц не видел, как первые из воинов, прокричав его имя, бросились ему на выручку. и уж тем более не видел, как ринулись за ними остальные опьяненные отвагой принца. Горд рубил все на своем пути, ломал людей, как ветки, прокладывая себе путь к победе. «Удар! Еще удар!» «Милорд! Милорд!» — произнес воин, принявшийся трясти принца. Принц открыл глаза и увидел бритую голову одноглазого Фридриха. Северянин, удостоверившись, что Горд полностью пришел в себя и готов его слушать, начал свой рассказ. «Со всех сторон, словно крысы, оборотни бегут в твердыню. Их там уже несколько сотен, и они все прибывают. Бьюсь об заклад, сейчас они все соберутся вместе, а потом одной большой стаей ударят по нам, и нам их ни за что не сдержать. Они лишат нас численного превосходства, и мы потеряем все, что отбивали столь непосильным трудом». Горта прокинул мех с вином, но он был пуст. Тогда он бегло осмотрел стоявшие на столе металлические кружки, и, увидев пару капель вина в одной из них, не задумываясь, осушил ее. «Не паникуй, одноглазый!» — с улыбкой произнес принц. «Милорд, нужно нападать как можно скорее и забрать крепость себе. Но у нас не хватит людей, чтобы выбить всех оборотней из замка. В лучшем случае у нас приходится на одного Обордня по два человека. Позови Бруно и Торстена, нужно решить, что делать со всем этим, и захвати мех вина для меня». Фридрик поклонился и пошел исполнять приказ. Не прошло и десяти минут, как он уже вернулся с вином. Горд повеселел и сразу выпил половину принесенного. Еще через пять минут подошли Торстейн и Брун. Одноглазый воин еще раз рассказал об увиденном. — В лоб ударить не получится, да и они наверняка ждут нас! — поделился своим мнением Торстейн. — Да поможет нам дух огня в этой битве! — воскликнул рыжеволосый юноша. Горд потер свою короткую бороду. «Что делать будем?» «Драться!» — пожал плечами Торстейн. «Мы не прорвемся!» — мотал головой Фридрик. «А что, если заманить их всех в одно место и поджечь?» — предложил Брун. «Как ты их в одно место заманишь? Чем? Куда?» — рассыпался в вопросах Торстейн. «А не надо их никуда заманивать!» — вмешался Горд. «Они все и так собрались вместе! Спалим их там, в городе!» «Что? Ты хочешь спалить город?» — спросил Торстейн. — Может, получиться. Возьмем твердыню в кольцо, засыплем их огненными стрелами, закидаем факелами, а дальше будем добивать уцелевших и убегающих волков. — взял слово Фридрик. — Тогда так и сделаем. Продумайте план детально. Когда все будет готово, выступаем на Эгельхольд. — подытожил Горд, допивая свое вино. Когда все было обговорено, войско принца выдвинулось в Эгельхольд. Не прошло и половины дня, как воины подступили к замку. Дождавшись наступления темноты, воины осуществили свой замысел, и замок был окружен. Воины привязали к наконечникам стрел небольшие глиняные горшочки с маслом, а стрелы подожгли. Тетивы натянуты, воины в готовности стрелять. «Пли!» — прозвучал голос принца, раздавшийся эхом по всему его войску. Несколько сотен горящих стрел фонтаном обрушились на дома и улицы за стенами замка, взрываясь при падении. «Пли!» — взмахнув рукой, повторил принц. И очередной огненный залп поразил находящихся в замке волков. Послышались рев, стоны и крики. Оборотни толпами принялись выпрыгивать за стены твердыни, где их уже встречали гвардейцы Горта. Замок полыхал кровавыми языками пламени. Волки, словно искры, вылетали из костра горящих домов. Горт отдавал приказы, лучники отправляли в сторону твердыни залп за залпом. Оборотни гибли один за другим. К утру звуки битвы стихли. Пожар уже почти погас, и принц, опьяненный победой, подрев воодушевленной толпы, вошел в сгоревший замок. Воины быстро разбили лагеря на развальных и пепелище города. В течение недели Горт не получал никаких донесений из цитаделей и занимался лишь восстановлением Мегельхольда. Затем к нему в руки пришло сразу с десяток писем, и все они были от его молодой жены Ингрид. Все они, как одно, были признанием в любви к своему обожаемому супругу, сотни слов о тоске и грусти по мужу. Все как обычно, одно письмо походило на другое, пока в одном из последних горд не прочел одну фразу, которая сбила его с ног хлеще любого удара оборотня. У нас будет ребенок было выведено в последней строке письма красивыми буквами под наклоном.